Глава 19. Экзамен на целительский факультет проходил так же, как и на остальные. Оценивали уровень дара, общее образование, родовитость. Конечно, если вдруг какая жемчужина с пятеркой-шестеркой резерва приезжала из деревни, его не отвергали. Оставляли на годик, как бы подготовительный курс за счет короны. Обучали базовым вещам и снова проверяли, как у человека с сообразительностью. Большинство повторно проходило экзамен. Каждый год в такую подготовительную группу набиралось человек 5-6 минимум, разные потенциальные направленности. Поскольку учили их читать, писать и понемногу всему, что знает любой горожанин среднего достатка, разделять их по дарам пока ещё не было смысла. Деревенские вычленялись и переводились на подготовительный курс ещё на стадии подачи документов, просто потому, что не все из них умели писать, даже просто поставить автограф под заявкой. Составлять нужно было собственноручно эдакое краткое резюме, как у нас при приёме на работу. Мы составляли вместе с лордом Суоном, так что проблем возникнуть не должно. За меня же, как слабую женщину, ещё и мужчине поручиться мог Молодец, приёмный отец. Хоть этот вопрос уладил перед смертью. Надеюсь, меня с Еденичкой не завернут на пороге. Тем более, женщина и вдруг лекарь это вообще попрание всех традиций и просто неслыханно. Насколько я знаю, считалось, что целительская магия у женщин не проявляется вообще никогда. Комплекс Академии построили в некотором отдалении от столицы. До него вполне можно было добраться и пешком, но случись что, а оно с завидной регулярностью случалось, несмотря на полную боевую готовность дежуривших на территории магов, до дворца последствия не долетят. Так что пришлось воспользоваться услугами водителя. Хорошо, что мой помощник оказался не просто амбалом, а сообразительным и быстро разобрался, как управлять авто. Пэдди, сам на себя не похожий, в качественном полосатом костюме, обогнал машину, открыл дверцу и, склонив голову, подал мне руку. Я спустилась с двух ступенек степенно, с достоинством, как и положено баронессе, в пределах приличия, подобрав чёрный подол юбок. Щёлкнул, открываясь, тёмно-серый кружевной зонтик. На сегодня ты свободен. Проверь, как там дела в заведениях. Завтра около часу жди меня здесь, распорядилась я. Помощник кивнул, запрыгивая обратно в авто. Я же развернулась к очередным в моей жизни воротам с решёткой, богато украшенной решёткой, с вензелями, гербами, диковинными животными и прочими излишествами. Поверх у забор остепенился натуральными пиками, острыми даже на вид, то ли чтобы ученики не сбегали, то ли чтобы снаружи никто не влез. Наученная горьким опытом, выводы я пока не делала. Рановата. Ворота были гостеприимно распахнуты, впуская ручеёк абитуриентов. Я шла по похрустывающей под каблуками гравийной дорожке, оглядывая других поступающих. Благородных было большинство. Они ступали гордо, неся одеты по последней моде тела, иногда даже те лиса. Да, мода на формы всё набирала обороты. Интересно, как они на боевом будут мерить моду с тренировками? В основном мимо шли мужчины. Несколько девушек сбились в щебечущие стайки. О, вот и бытовички, а может и творцы. На факультете искусства готовили дам, которым повезло родиться с даром сильнее тройки. Те, у кого меньше, могли рассчитывать только на бытовой, и от направленности дара оно не зависело. Люди искусства были мне куда интереснее. Во-первых, курс получался смешанный, туда брали и девушек, и парней. Академия представляла собой целый комплекс зданий. Тут были общежития, женское и мужское, и залы для занятий, и полигон для тренировок, отдельным павильоном высилась библиотека. И вокруг деревья, свежий воздух и какая-то шальная сила, от которой хотелось пуститься в пляс. Я прислушалась к резерву. Он был не просто полон, а Шар пылыхал, чуть не выпрыгивая из груди. Дело, наверное, в том, что на территории всё время магичат. Остатки витают в воздухе, вызывая такую вот эйфорию с непривычки. Дорожка сама привела нас всех к центральному корпусу. Как мне рассказывал приёмный отец, монументальное строение предназначалось исключительно для торжественных мероприятий, вроде выпускного бала или приёма абитуриентов. Занятия проходили в отдельных корпусах, своих для каждого факультета. Пересекались все студенты только в столовой и на некоторых общих для всех занятиях, вроде физкультуры или основ права. Да, договором здесь уделялось прямо-таки неприлично много внимания. Суон утверждал, что не только на магов влияет клятва. Если обычный человек нарушал договор, пусть даже пытался сбежать от нечеловеческих условий работы, например, Его начинали преследовать неприятности, будто магический фон мира следил за выполнением данного слова и наказывал преступника. Ну, с какой-то стороны хорошо. Обмануть друг друга не могли. Зато вот как на левом берегу особо не оставляли выбора: хочешь, подписывай фактически продажу себя в рабство на несколько лет. Не хочешь, ты или твои родные будут голодать или вообще помрут. Круглый зал для торжественных церемоний занимал практически всё центральное здание. Он спокойно вместил несколько сотен абитуриентов, десяток профессоров, охрану, куда же без неё. И ещё осталось немного места. Толкать ни лактями не было. Все, как пришли групбками, так и скучковались. Посередине зала возвышалась громадная колонна из цельного горного хрусталя. Ничего себе кусочек Поначалу я посчитала ее просто украшением. До тех пор, пока не вызвали первого абитуриента. Начинали традиционно с самых слабых и малочисленных факультетов. Документы подавали заранее. Где-то за месяц до вступительной экзаменационной церемонии все желающие высылали письма с заявкой на определенный факультет. Природу магии-то не перепутаешь. Огневик ты или водник сразу понятно. Другой вопрос. Может, кто-то хочет на боевой факультет, а уровнем не дотягивает. Тогда экзаменационная комиссия предложит свой вариант, и уже дело абитуриента соглашаться или разворачиваться и уходить. Кстати, никогда не слышала о неучтённых и необученных магах. То ли все соглашаются, то ли служба безопасности хорошо работает и нейтрализует всех отказавшихся. От неприятной мысли передёрнуло. Неужели на самом деле отказавшихся обучаться на предложенном факультете убивают? Жаль мне, не пришло в голову раньше расспросить на эту тему приёмного отца. Может, я беспросветная идеалистка, но хотелось верить, что все просто соглашаются. Комиссия сидела за длинным столом, возвышавшимся над остальными на добрые полметра за счёт постамента. Присутствовали деканы всех факультетов, В центре стола возглавлял парад ректор лорд Аластер Кембл. Почтенный джентльмен с пышными баками, усами и бородой и несколько взъерошенной, но не менее густой растительностью на голове, поправил стопку бумаг перед собой на столе. Мартина Абихеил, девица важно прошествовала к хрусталю, приложила обе руки и за чем-то прикрыла глаза. В том месте, где её пальцы касались колонны, Хрусталь засветился алым. Чувство было, будто она выливает в него раскалённую лаву прямо из ладоней. Когда колонна заполнилась на высоту её роста, девица отдёрнула руки, будто прикосновение причиняло ей боль, и без сил опустилась на колени. Четвёрка. Неплохо. Что скажете, коллеги? Пожилой дедус с густой бородой Хатабыча поправил пару волосков в своём выложенном на груди богатстве. Сидевший рядом с ним, полный шатен, с каре под горшок, задумчиво покивал. «Факультет искусства будет счастлив принять такую одаренную студентку». Девушка тем временем собрала себя с пола и поднялась, чуть пошатываясь, но тут же присела в книгсине. «Не сочтите за оскорбление, достопочтенный лорд, но я собиралась поступать на бытовой. Мои родители не одобряют это новомодное совместное обучение». Она покраснела и потупилась. Зачем вы вообще в академию тогда подалась? Вот в чём вопрос. Ну, хотя что это я? За женихом понятное дело. Декан факультета искусств вздохнул, но спорить не стал. Ему явно было жаль терять такой потенциал, но общественное мнение предписывало женщинам стремиться именно на бытовой. Так что тут разногласий не возникло. Маги по одному подходили, прикладывали ладоньек к прозрачному камню и выпускали в него магию. Хрусталь оказался будто полым внутри, впитывая магию как губка и заполнялся слоями. На нём были вырезанные отметки, начиная с единицы внизу, четвёрки на уровне среднего роста и терявшиеся под потолком десятки. Ужас, какой перевод резерва То есть мы просто вбухиваем драгоценную магию вот в эту каменюку, вместо того, чтобы кого-то спасти от смерти. Хмм, да, не дальновидно. Могли бы и первый этап отбора проводить в больнице, толку больше было бы. Колонна зажигалась то сильнее, то слабее, но ниже тройки опускалась редко. Я всё больше нервничала, особенно после того, как начали выступать будущие боевики. Тут уж четвёрки, пятёрки пошли косяками. Трое показали семёрку, им бурно аплодировали всем преподавательским составом. Как я не высматривала среди поступающих сестру, не заметила. Принцесса не поступает? Будет учиться на дому? Или у неё вообще нет магии, как не было у Катраоны? Жаль, я рассчитывала с ней поближе пообщаться. Интересно всё же, что у неё в голове? в особенности по поводу меня. Моя очередь подошла последней. Хилори Суон, провозгласил ректор и закашлялся. Наверное, только сейчас осознал, что вообще-то среди абитуриентов медицинского тоже есть женщины. Ну да, бытовой закончил раньше, а я ещё сижу. Мало ли, поглазеть на лекарей пришла. Женихи все завидные, что не заклинание, мешок золота. Я поправила юбки и не торопясь, с достоинством направилась к жертвенному алтарю, то есть к тестовому камню. Голова всё ещё кружилась, но ощущения наркотического опьянения больше не было. Хорошо, что я свой набор захватила. Уколы меня отрезвили, а запас пустых игл помог скинуть лишнее с резерва. Как я заметила, многие будущие студенты пошатывались на ходу по дороге к экзаменационному камню. Про лихорадочный блеск глаз вообще молчу. Мы все были как на веселье. Магия пузырилась в нас шампанским, заставляя беспричинно хихикать. Я так только волевым усилием не лезла обниматься с преподавателями. Недаром они сидели на постаменте, чтобы к ним не приставали не сдержанные абитуриенты. Глубоко вздохнув и заглянув мысленно в светящийся у солнечного сплетения шар, Я приложила руки к хрустальной колонне. Ну что я могу сказать? У меня всё же чуть больше единицы. Седавлас и декан целителей скептически изучил меня и всё ещё посверкивающий золотистыми искорками на уровне полутора делений. Хрустальный столб по очереди. Коллеги, неужели мы опустимся до того, что примем на старейший, самый уважаемый факультет женщину? Вопросил он в пространство, делая вид, что меня здесь нет. По рядам уже принятых на целительский парней пронёсся самодовольный смешок. Мол, мы-то полноценные целители, с яйцами, куда тебе, убогой? Ну, спасибо, опустили. Тем более, дара у нее не так, чтобы очень много. Едва проходной уровень наскребла. С не меньшим сомнением протянул волосатый ректор. Ну что ж, я была готова и к такому повороту событий. В библиотеке лорда Суона скопилось за поколение множество редких, даже уникальных изданий. В частности, не уверена, что он сам знал о наличии самого первого, с тех пор не переизданного, устава Академии. выпущенного веков 6 тому назад. Книга была маленькая, зато толстенькая. В карман юбки она бы мне прорвала запросто, пришлось положить в сумочку, и то я переживала за кожаные ремни. Золотой твёрдый переплёт, инкрустированный драгоценными камнями, внутри выделанные из кожи, достаточно тонкие для того времени, листы. Язык архаичный, со множеством пропавших букв и выпавших из употребления слов. Но кому надо, тот разберётся. Мне было очень надо. Извлекать из сумочки книгу пришлось бережно и осторожно, чтобы не зацепить ювелирные лапки, державшие камни в пазах. Справившись с распаковкой, я подняла повыше увесистый Талмуд. Посверкивающая гранями книженцее производило должное впечатление. Судя по возмущённому гулу Среди преподавательского состава редко кому выдавали устав академии на руки. Да что там, вряд ли кто-то из нынешних экзаменаторов его вообще видел, не то что читал. Покажите мне, пожалуйста, где именно в уставе сказано, что женщина не имеет права поступать на целительский факультет или на любой другой, не без издёвки вопросила я. Комиссия замялась. Волосатый ректор сделал вид, что полностью погружён в сортировку документов. Вы проходите по баллам, недовольно процедил седовалый декан цителей. Не думаю, что вы задержитесь на нашем факультете. Но раз дама так настаивает, мы вынуждены согласиться. А мне большего и не надо было. Присев в не очень уважительном книксине, а что? Половина приёмной комиссии ниже меня по подавитости. Я гордо пересекла зал и встала рядом с цветом нации, будущими целителями. Меня тут же кто-то из блестящих попытался облапить за турнир. Жить надоело. Фамилию мою не расслышал. Процедила я краем улыбки, продолжая любезно и благодарно, вскалиться в сторону ректора. Позади меня сочно хмыкнули. Лорд Цуон мёртв. Защитить тебя цыпа некому. Я с трудом сдержала порыв парализовать наглеца к чертям. Мало ли, успеет ответить. А он пока еще не под клятвой. Вред мне нанести очень даже может. Поэтому включила милую дурочку и пролепетала. Дядюшка Кейн говорил, что не оставит сиротку без присмотра. Еще и глазами захлопала, повернувшись в полоборота. Надо же разглядеть, кто тут такой наглый. Для дальнейшего воспитания. Парень был блондин, как и большая часть рионцев, длинные волосы собраны в хвост, высокий ворот рубашки настолько накрахмален, что об него можно при желании порезаться. Тёмные брови и ресницы при светлых волосах выдавали древний род. Я тебя запомнила. Какое мне дело до твоего дяди? Разошёлся было малец, но получил локтем в бок от соседа. Kane Doherty Раслышала я лихарадочный шёпот правее, позади судорожно сглотнули и дружно отступили от меня для надёжности на пару шагов во все стороны. Удовлетворённо улыбнувшись, я вернула всё внимание приветственной речи, с которой выступал ректор. Собственно, нас поздравили с поступлением, пообещали научить всякому полезному и предложили разобраться по общежитиям этим же вечером. Выходить с территории академии было можно, но только по специальному пропуску. Сегодня был единственный день, когда все, кому не лень, бегали туда-сюда с вещами и бумагами. Идеальный был бы день для покушения или теракта, но обошлось. Подозреваю, бунтовщикам было интересно, жива ли принцесса, и они ждали дня клятвы. Выйдя из центрального здания, я заколебалась, идти прямо сейчас к выходу, где наверняка уже ждёт Педди, или сначала посмотреть, что там за общежитие. Подумав, выбрала второе. Если комнаты распределяют по принципу кто успел, того и тапки, то лучше поторопиться. Как в воду глядела. Сухонький старичок, костелян, носился как заполошный, выдавая девицам ключи и положенный набор первой необходимости. Постельное бельё, полотенца и два форменных платья. Туфли, нижнее бельё и прочие мелочи позволялось иметь свои, но одежда должна была быть одинаковой все 3 года обучения, причём отличалась она только цветом канта по подолу и воротнику. Дениц было не очень много на общем фоне при поступлении, но в тесном холле общежития казалось, что их не меньше сотни. И каждой нужно было подобрать подходящий размер. Гвалт стоял неимоверный. Я протолкнулась поближе, не обращая внимания на возмущённые вопли оттоптанных. Всю жизнь ненавидела стоять в очереди. Мне только ключ, перекрикивая девиц, рявкнула я костеляну. Он очумело потряс головой, выходя из заколдованного круга. Подай, принеси, поменяй размер. Как же так? Униформа положена сообразным возрасту скрипучим голосом, произнес он. «А у вас есть форма для целителей женщин?» — уточнила я. «Столько ненавидящих взглядов я, пожалуй, за всю жизнь не ловила, как только не задымилась. Ишь ты!» — устроилась, поближе к женихам решила, а мы как же?» — заволновались будущие хозяйки родовых гнезд. Старичок съежился, предчувствуя женскую драку. бессмысленную и беспощадную. Я аккуратно вытащила из его кулака судорожно сжатый ключ, глянула на номер. 76. Под крышей не бойсь, дамы. Я, как будущий целитель, могу обеспечить вас прещами по самую старость, а могу от них избавить, зависит от вашего поведения. Кроме того, по большой дружбе, попозже смогу поделиться привычками и увлечениями любого студента с целительского факультета. «Самой они без надобности, у меня жених есть». Обвела глазами притихшую аудиторию. Вроде прониклись. Гордо задрав подбородок, развернулась и поспешила, не переходя рамки, наверх по лестнице. Подальше от поля боя, пока не очухались. Как я и подозревала, комната моя оказалась в самом верхнем, в самом дальнем углу. Впрочем, мне же лучше. Меньше мимо народу шастать будет. Обозрев довольно голую комнату, простенький остов кровати, лакированный шкаф, стол с колченогим стулом у окна. И на этом и всё. Я проверила ванную. Тут чуть повеселее. Я-то уже морально приготовилась к тазику, но нет. О будущем цвете магической аристократии заботились. Не знаю, как там в мужской части. А из женщин учиться в основном шли знатные девицы. Как ни прискорбно это признавать, одарённых магес и правда рождалось куда меньше, чем магов. И уж точно они редко добирались до академии. Если вдруг кто-то из магов находил подобный самородок, на ней быстренько женились. Через мужа она подпадала под действие клятвы верности. Её учили сдерживать энергетические выбросы, и на этом всё. Добро пожаловать на ферму по разведению магов. А юные магички из аристократических семей, они существа нежные, к тазикам неприученные, так что удобства были вполне на уровне, почти как у нас в борделе. На этой мысли я хихикнула, заперла дверь, повесив на ручку неприятное, но не смертельное заклинание по часухи на всякий случай, и отправилась к поеди. Нужно было ещё много и перевести из дома, начиная с матраса. Зачем нам выдают бельё, когда в комнате неполноценная кровать? Вопрос отпал, как только я спустилась в холл. Студентки уже расхватали положенные вещи, оценили состояние комнат и теперь на перебой предлагали костелянуть деньги за повышение уровня жизни. Многие, как и я, двинулись домой вывозить полезные детали интерьера из семейных гнёзд. Тем же, кто жил подальше от столицы, а таких было немало. Пришлось подкармливать старичка. Шада заламывала руки и причитала, как же она без меня тут останется. Я ее успокоила. Студенты имеют полное право покидать академию в свободное от занятий время. С разрешения ректора ясное дело, но получить его не составит труда. А Лойка вздохнула с облегчением. Она потихоньку осваивалась и уже довольно бодро и уверенно командовала прислугой и рабочими. но только зная, что я где-то там, рядышком, защищаю ее тылы. Как я не старалась взять только самое необходимое, все равно получилась внушительная куча. Пэдди и Хэб замучились таскать вещи по лестницам, а потом еще и двигать туда-сюда, пока мое эстетическое чувство не будет удовлетворено окончательно. В первый день учебы мы все наконец-то принесли клятву. Тот самый зал с хрустальной колонной вновь вместил несколько сотен человек. Теперь уже полноценных студентов. Постамент со столбом убрали, зато у стены сгрудились, как я поняла, практически все преподаватели. Вспомнив, что мне рассказывал барон о клятве, я криво усмехнулась. Все, ну просто все жаждут проверить, жива ли ещё вторая принцесса. Текст был старый, полные архаизмов, почти столь же древний, как и Талмуд устава. Реактор, вышедший вперёд, на распев произносил короткую фразу. Мы её повторяли хором и переходили к следующей. Смухлевать и сказать что-то другое или вообще не произносить её не получилось бы. Вокруг голосовых связок, как своеобразная удавка при первых же словах, возникло белое свечение. Как сместившийся ниже нимб Любая попытка изменить текст закончилась бы плачевно для шутника, так что все старательно бубнили вслед за ректором, стараясь воспроизводить даже интонацию. Но всякий случай. Благодаря неизменной библиотеке суонов, я прочитала и перевела на современный язык изначальный текст. В принципе, довольно стандартный для клятвы верности. Я клянусь служить с открытым сердцем И быть верным королевской чети и наследникам короны. Клянусь сохранять авторитет королевской семьи, выполнять юридические обязанности согласно своей должности, честно и справедливо, проявлять высочайшее уважение к своему долгу перед королевской семьёй и собственным родом, честно вести общественные дела, соглашаться с контролем короля и совершеннолетних наследников надо всеми аспектами моей жизни и деятельности. Хрустальная колонна по мере произнесения клятвы наливалась ровным, ослепительно белым свечением, наподобие того, что горел вокруг наших шей. На последних словах она будто взорвалась, как сверхновая, превратившись в четырёхконечную звезду. Я хоть и следила за ней в полглаза, чуть не ослепла. Так вот, как определяют количество правящих лиц. Ну, хорошо хоть на меня не указала. Обошлось. Служите быть и верными королевской чете и наследникам короны. Никто не заметил, как по моим губам на этой фразе зазмеялась довольная усмешка. Я буду действовать исключительно на благо королю. Он бедненький так погряз в патриархате и швенизме, что его просто необходимо спасти. Ну, О себе, сестрой я и подавно не забуду. Утром противнейший звонок поднял меня в 7:00 утра. Общежитие уже ворочалось, потихоньку просыпаясь, в ванной, благодаря акустике труб, особенно отчётливо слышались звонки и девичьи голоса с нижних этажей. Пользуясь слабой изоляцией, некоторые соседки просто перекрикивались через стены. Под такой белый шум я бы ещё поспала, но звонок пошёл на второй заход. Пришлось подниматься, тем более что я успела заранее изучить расписание, и впереди была физкультура, а только после неё завтрак. С формой я вопрос решила просто. Наведалась к коменданту в мужское общежитие за умеренную плату. Он выделил мне один из самых маленьких размеров целительской униформы. Их оказалось аж три комплекта. Два для занятий, одинаковые пиджаки и брюки темно-серого цвета, с золотым кантом под цвет нашей магии, и один для тренировок. Женскому общежитию последнего не полагалось. Конечно, до мысли, что женщинам тоже нужны нагрузки и мышцы, местное общество еще не доросло. Скандальность брюк на женщине я несколько скрыла туниками, с разрезом до бедра, для тренировок и с кружевным высоким воротом, для занятий. Туники доходили до колена, напоминая арабские мужские балахоны, и прекрасно скрывали всё, что нужно, а штанины были достаточно широкими, чтобы даже не обозначать коленей, если не садиться, конечно. Сами виноваты. Была бы у них женская форма, я бы так не мучилась. Хотя бегать стометровку в юбках, нет уж, я лучше сама выберу, какую форму мне носить, решила я, приближаясь к спортивному полигону. Парни в таких же мягких трикотажных спортивных костюмах, как и у меня, потягивались и разминались, готовясь к забегу. Тут даже полноценный стадионный трек был. Здорово. Я заулыбалась, но преждевременно. Понятное дело. Баба в штанах Это ещё что за позорище на моём занятии? В конец стыд потеряли, за мужиками бегают. Оно ну, брысь отсюда, прогремел над полем внушительный бас. Я аж присела, и если бы действительно пришла сюда только побегать за мужиками, брысьнула бы куда подальше. Вместо этого выровняла подогнувшиеся колени и повысила голос, чтобы перекрыть радостный гогот сокурсников. Я зачислена на первый курс целителей вместе с остальными, и униформу мне выдали согласно факультету. Как, по-вашему, я должна кросс бежать? В корсете и юбках? Я указала рукой на полигон, где помощники тренера устанавливали поперечные балки, бревна и прочие препятствия. Да, тяжела она, целительская жизнь. Гигант по два метра с окладистой бородой в которой кое-где виднелись заплетённые косички, похмыкал, но продолжать скандал не стал. Но и не извинился. Вместо этого перешёл к делу. Как будущие целители, вы должны быть готовы к любому повороту событий, в том числе к войне. Представившийся Давидом Стейном гигант наотмашь зарубанул рукой, обозначая атаку противника. Даже в мирное время Лекари не всегда в безопасности, поэтому физическая подготовка играет не последнюю роль в обучении целителей. К тому же, это позволит вам лучше прочувствовать расположение мышц в человеческом теле на собственном, так сказать, опыте. На старт, внимание, марш. От грозного рявка ноги сами понесли юных студентов вперёд. Обувь я выбрала удачную для бега, на резиновой подошве. Почти родные кроссовки. На фабриках меня уже узнавали и заранее готовили бланк для новых патентов. Ребята на мне озолотились, но и я в накладе не оставалась. Мне капал неплохой процент со всех их патентов. Хорошо, что в этом мире уже существовали банки. Счёт мой рос в геометрической прогрессии. И хранить дома такие суммы, я бы уже не рискнула, даже в тайниках по подвалам. Поначалу я смирно трусила в конце процессии, там, где начался забег. Видя, что то один, то другой студент сдаёт и переходит на шаг, я чуть прибавила темпа. Неужели они и правда такие нежные? Оказалось, правда. Вот ещё один, вроде бы бугай, кровь с молоком, упёрся в коленки и встал посреди трека, пытаясь отдышаться. Вот другой запутался в ногах. перебираясь через бревно и распахал себе щеку, неудачно подвернувшимся сучком. «А вот и практика!» — радостно прокомментировал травму тренер Стейн. «Неплохо двигаетесь, часто так бегаете? За кавалерами поди!» Вчерашний наглый блондин не отступился. «Кому-то я смотрю и глава Королевской службы безопасности не страшилка. Борзы какой!» Скорее убегаю от надоевших поклонников. Я стрельнула в него глазами, скривилась, старательно демонстрируя, как мне отвратительно увиденное. Нет, врать я не буду. Парень был симпатичный, если бы не прилипшее к лицу самодовольство и презрение. Мы вместе перемахнули очередное препятствие и вышли напрямую к финишу. "Ты всё-таки где ли я могла научиться так бегать?" пропыхтел он, явно подустав. Но ничего, держится, наверное, фехтованием или ещё чем подобающим, всё же занимался. Сиднем не сидел. Но попробуй протанцуй полвечера в ритме сальсы, я на тебя посмотрю, мысленно хмыкнула я, наращивая темп. Наглый блондин, сбившийся с шага от моей резвости, чуть поотстал. К финишу я пришла шестой. Тренер Стейну уважительно хмыкнул в бороду. нежно оглаживая ту лопатищей лопатой. Этим и ограничился. Зато на отставших парней вылилось ведро презрения на каждого, сопровождаемое наглядным пособием: "Ты даже не как баба". Та шестой прибежала. Парни краснели, бесились и поглядывали на меня уже без всякого восхищения, скорее с ненавистью. Пусть привыкают. Нечего воспринимать меня как турнюр с мордашкой. Я конкурент, ребята, так и относитесь. На завтрак нас отпустили только после получасовой медитации. Мы расселись на скамейках для зрителей прямо там, около полигона, и следуя указаниям тренера, постарались рассмотреть свой энергетический шар. Я свой видела уже во всяких ракурсах. Так что, мельком оценив наполненность под завязку, хорошо, переключилась на других. Как ни странно, теперь я могла рассмотреть и чужие резервы, недалеко, где-то в пределах полутора метров, то есть у трёх ближайших соседей, но уже неплохо. То ли атмосфера перенасыщенности энергией повлияла, то ли я начинаю лучше владеть даром. Завтрак прошёл в недружественной обстановке. Девочки из общежития ещё не решили, воюют со мной они или дружат. А мальчики с факультета были всё ещё обижены за поражение. Так что я гордо села у окна, в уголочке, и с большим аппетитом умяла положенную мне порцию овсянки и компот из свежих персиков. Умяла бы и вторую, да пора было бежать на следующее занятие. История, экономика и основы права чередовались между собой в течение недели, выпадая как раз на время после завтрака. Затем шёл длинный обеденный перерыв, который можно было сходить в библиотеку, погулять, поспать. В общем, уложить в голове материал. Вечером занятия продолжались, перемежая биологию и травоведение. Последнее, благодаря Брай, я бы и сама, наверное, могла преподавать. Утро пятницы началось нетрадиционно. Вместо разминки на свежем воздухе нас позвали в аудиторию. Высокий, очень худой и коротко стриженный мужчина с тонкими усиками и нервными, дерганными движениями рук предупредил нас сразу, чтобы мы не устраивались поудобнее. «Меня зовут Лиам Шей, лорд Лиам Шей. Он явно сильно гордился своей лордовостью. Недавно получил. Я только позавчера перечитывала досье на всех своих будущих преподавателей, с ректором во главе, и фамилия они была совпадением. Это был дядя моей подруги Хилли, брат нового мужа её матери. Им обоим корона пожаловала титулы после того, как вскрылась правда о Хилли, ради того, чтобы они не поднимали бучу по поводу погибшей вместо принцессы дочери От них таким своеобразным образом откупились. Не знаю, что подумала при этом мать Хилле. Ражала Анна, о наградили отчима и его брата. Но местные женщины к подобному раскладу привычные. Надеюсь, педофилия это у них не семейное. А то подозрительно, что он академию выбрал в качестве работы, учитывая склонности родственника. Я буду вести у вас биологию и физиологию человека. а также обучать владению ударом. А сейчас вас ждёт практическое занятие. Собираемся и выходим. Лорд экзальтированно хлопнул несколько раз в ладоши, подгоняя тормозящих парней. Те переглядывались, медленно поднимаясь из-за парт и неуверенно двигаясь в сторону выхода из аудитории. Как же так? Вроде только зашли, только сели. Практика в первую же неделю обучения Именно так. Всех только-только поступивших, не оперившихся птенцов отправили в больницу при академии. Несмотря на название, она располагалась аж на левом берегу, точно через реку от основного учебного комплекса, дабы проверить в полевых условиях стрессоустойчивость. Нервы юных будущих врачевателей не щадили. Академическая больница принимала всех бесплатно, только не все туда дошли именно потому, что чаще всего больных распределяли на лечение студентам. А там, что они налечат, это уж как повезёт. Так что в основном в рабочие дни там обнаруживались подвыпившие рабочие, бродяги и прочий цвет человеческого рода. Остальные дожидались по возможности выходных, когда не было риска нарваться на учеников. Впрочем, за деньги можно было попасть и к квалифицированному специалисту в любое время, согласно тарифу. Столько золота на левом берегу наскребали немногие. Чаще всего, чтобы нормально вылечить одного члена семьи, другого отдавали на несколько лет в кабальные условия, вроде борделя или фабрики. На левый берег мы шли пешком, эдакая прогулка по не слишком свежему воздуху перед ответственным мероприятием. Сегодня в честь первого дня практики к нам присоединился королевский целитель. Давно хотела взглянуть в глаза этому полноватому усачу, благодаря которому я чуть не осталась коллегой на всю жизнь. Магистр Оффл, как почтительно обозвал его склонившийся в низком поклоне преподаватель, величественно кивнул сначала лорду Шей, потом нам всем. Обобщённо эдеким неопределённым кивком и пристроился в самый конец колонны. Всю дорогу я ловила его взгляды на своём заду, хотя, может, и на спине, но он явно на меня пялился. Я вряд ли узнал. Скорее ему женщина на факультете покоя не давала.